На столе, стоящем в отцовском кабинете, были выложены миниатюры с изображениями претенденток. Мрачный, как туча, Рейдерд старательно воротил от них лицо, ибо пробил час выбора. — Я объясню тебе еще раз, остолоп! — сказал его величество голосом, в котором гнев был тщательно затушеван заботой. — Я не вечен, и срока своего не знаю, но я хочу уйти к пресветлой подсмех внука, твоего наследника, наследника Ласурского престола. «Если бы у горакинцев была подходящая для тебя принцесса, я бы и спрашивать не стал. Такой брак выгоден Ласурии, а значит, выгоден и тебе. Но в их роду в последнее время рождаются только мальчишки. Гномы никогда не позволят дочери своего народа выйти замуж за человека. С крем связываться себе дороже. Именно поэтому мы обратили взор внутрь страны, а не за ее пределы. и сейчас я хочу услышать о твоем выборе редирт сморщился будто съел червивое яблоко но я и ты его уже сделал с нажимом сказал его величество просто ткни пальцем в картинку все остальное моя забота ни хрена я не выбрал хотелось заорать принцу но отец был единственным в замке на кого он не позволял себе повышать голос давай — приказал король. Редерт разглядывал лежащие перед ним миниатюры, как в первый раз, хотя с каждой из претенденток он встретился лично в рамках своего путешествия по Лассурии. Он каждой наговорил комплиментов или хотя бы сказал несколько слов. Каждую мысленно раздел и завалил, кого на кровать, кого на стол, а кого и прямо на пол. Но все они, дочери самых древних и знатных родов Лассурии, в его памяти смешались в единый образ. Закололо сердце горячей иглой. Заглянули прямо в душу бархатные оленьи глаза. А вы могли бы сказать подобное о Лассурии, княжна? Да, ваше высочество. Принц взял в руки миниатюру с изображением Рейвин и протянул отцу. Это. Почему она? уточнил король. Въедливость была в крови у всех лассурингов. «Она похожа на королеву», — буркнул Ретерт. «Я могу идти?» «Иди», — милостиво кивнул отец. Было видно, что выбором он доволен. «А лучшим я не мог и мечтать сын». Посмотрев на него, наследник Ласурского престола длинно и витиевато высказался о сыновьем послушании, миссии наследного принца, претендентках на роль его невесты, морингах и узаморья. И выскочил из кабинета, хлопнув дверью. Какое-то время его величество пристально разглядывал миниатюру, потом положил ее на стол и пробормотал: «Ты прав, сын, она похожа на королеву».